Времени между матчами, поездками до да сборами оставалось мало, а забот много, и чисто спортивных, и бытовых. Ведь мы, футболисты, как и всякий семейный человек, должны заботиться и о ремонте квартиры, и нужно было уделить хоть самую малую талику времени молодой жене, постоянно ждавшей твоего возвращения, маленькой дочурке, родителям что, как и прежде, не пропускали ни единого матча дома и уж это я знал доподлинно, ни единого слова написанного о их сыне в газетах или в журналах. Каждый час доводилось тщательно взвешивать на мысленных весах, чтобы определить, где его можно потратить с наибольшей отдачей. Но тем не менее я без сожаления отдавал свободное время познанию Испании. Мне казалось, что знание страны, её обычаев и виноравов а могут быстрее акклиматизироваться в новой обстановке сыграют положительную роль. Отборочный турнир в третьей европейской группе не выглядел сложным, во всяком случае, так определили специалисты: команды СССР, Исландии, Уэльса, Турции, Чехословакии. Пожалуй, лишь сборная ЧССР представляла силу, способные разбить наши атаки. Но ведь в финал выходили две команды: Бесков не переставал твердить, что в чемпионатах мира не бывает слабых, что самый легкий соперник способен оказаться непобедимым, уже хотя бы потому, что ты его недооценил. И забегая вперед, скажу, что испанский чемпионат подтвердил эту мысль. Вспомним хотя бы проигрыш сборной ФРГ футболистам Алжира. А дворочный турнир мы отработали без особых осложнений, надежно играя как дома, так и на выездах. Сборная СССР добилась шести побед. Над Исландией 2 2:1 и 5:0, над Турцией 4:0 и 3:0, над Уэльсом Ольсом 3:0 и ЧССР 2:0, сведя по матчу вничью с двумя последними командами. Как пишут футбольные обозреватели, сборная уверенно заняла первое место, кстати, с отличной разницей забитых и пропущенных мячей 22. Но дело было не столько в том, что мы победили, а в том, как мы играли. Прежде не доводилось мне выступать в столь слаженным, тонко чувствующим друг друга молодом коллективе, когда довольно обычные в сборных командах, куда игроки собираются на несколько дней перед матчем, разъединенность и несогласованность в действиях практически отсутствовали. И мы ощущали себя так, словно всю жизнь играли вместе. Не стану судить категорично, что было тому первопричиной. Опыт ли тренеров, высокое мастерство футболистов, а может, общая настроенность на одну душевную волну, да еще то, что мы с самого начала выступали без срывов, без труднообъяснимых провалов, способных резко нарушить стабильность командных действий. Скорее всего, все это вместе взятое. Впрочем, нет. Я таки выделил бы черту характерную для сборной СССР, 1981 года высочайшую самоотдачу каждого спортсмена. Запомнилась поездка на родину чемпионов мира в Аргентину. Выступление в Беннисайерсе против команды Сезерия Луиса Минотти. Хозяева не скрывали, что лелеет надежду повторить свой успех 1978 года, и потому матч со сборной СССР воспринимался как одна из самых серьезных проверок надежности тактических замыслов и мастерства футболистов. Сияла звезда Диего Марадоны, чей яркий взлет на футбольном небосклоне обещал Аргентине успех в Испании. Об этом не упускали случая вернуть словечко едва ли не в любом разговоре о предстоящем чемпионате. Сам Марадона, невысокий, крепко сбитый, кудрявый парень с мощными ногами, улыбался с многочисленных рекламных плакатов и проспектов. Он гарантировал качество фотокамер, и счетных машин, фотопленок и канцелярского оборудования, спортивного снаряжения и Кока-Колы. Мальчишка из бедной многодетной семьи, пять сестер и два брата, превратился в кумира, в национального героя. Хотя, если быть объективным, его единственный крупный успех в официальных международных состязаниях выпал на юношеском первенстве мира в Японии, где сборная Аргентины повторила год спустя достижение своей главной команды. Бесспорно, в лице Марадона мы имеем талантливого футболиста, выросшего на новой волне тотального футбола,